— Вы можете добавить что-нибудь из ваших личных наблюдений, товарищ младший лейтенант? — обратился к нему Холодайкин. — Только коротко. Семен Трудных стал подробно рассказывать, как хорошо встретила его народная артистка Каминская, с каким уважением разговаривали вице-адмирал, главного редактора газеты. Вера Петровна слушала его рассеянно, думая о своем. Она вспомнила очерки Рославцевой в «Комсомольской правде», «Недели», «Смене». Они всегда затрагивали необычные темы, рассказывали об оригинальных людях. И ей показалось странным. Судьба свела ее с этой самой Рославцевой, чья жизнь представлялась Вере Петровне почти непостижимой, даже не верилось, что все это может узнать и описать один человек. Седых попыталась представить себе Рославцеву ее манеру говорить, ходить, одеваться. В голове мешались два человека — журналистка и образ Гридневой, созданный ею в экспедиции. И тут в памяти Веры Петровны возникло лицо Людмилы Каминской, чистой, восторженной русской девушки, приехавшей на далекий север в первые годы советской власти учить детей. По фильму ее предательски «Из-за угла убили кулаки». Седых вспомнила, как она девчонкой разрыдалась в зрительном зале, наивно полагая, что на экране настоящая жизнь. Потом она видела Каминскую во многих картинах. Но та, первая ее героиня, запала Вере Петровне глубоко в душу, и при воспоминании о ней всегда щемило сердце. «Да, видимо, дочь все-таки здорово уступает матери в артистическом даровании». Зина Эпова учуяла что-то ненастоящее, и чижак заметил. Ничего удивительного. Людмила Каминская неповторима. В кого же влюбился Азаров? Он, видимо, сумел тоже разглядеть незаурядную натуру сквозь игру. А увлеклась ли Ольга им? Степан может нравиться, у него есть способности, песни сочиняет, говорят, неплохо исполняет их под гитару. Мог ли флирт Рославцевой, и Гридневой и Сазаровым быть задуман с самого начала? И вообще, какое все-таки место занимает Рославцева в истории с ядом? Вера Петровна сама, не зная почему, ощущала все-таки здесь какую-то связь, но какую именно? Вот в чем дело. А нет ли тут личной неприязни к Рославцевой? Поймала себя на мысли Вера Петровна. Действительно, Рославцева баловень судьбы. Может быть, это настраивает ее, следователя, против журналистки. Самой Вере Петровне работа и семья достались нелегко. Седых, привыкшая всегда критически относиться к себе, к своим поступкам, отбросила эту мысль. Да, было трудно. Но уже ушли в прошлое бессонные ночи над учебниками после тяжелого трудового дня, слезы, которые никто никогда не видел, горькое одиночество. Теперь она каждую минуту ощущала радость заботы о другом человеке, как праздника ждала появления на свет ребенка. Да и работа шла у нее пока что хорошо. Правда, последнее уголовное дело выматывает у нее все силы, так, впрочем, бывало почти всегда. Сначала кажется, что ничего не выйдет, а потом смотришь, сдвигается с мертвой точки, раскручивается, и все становится на свои места» но что-то заставляло Веру Петровну все время возвращаться мыслью к Рославцевой и еще и еще раз проверять, не причастна ли журналистка к пропаже яда. «Вера Петровна, у вас будут какие-нибудь вопросы к товарищу Трудных?» спросил Холодайкин. «Нет, не будет», — ответила она с трудом, отрываясь от своих размышлений. «Молодец». «По-боевому справились с заданием», — похвалил младшего лейтенанта Холодайкин. «Оперативно. Мы будем хлопотать о поощрении перед руководством Ровда. А теперь отдыхайте. Шутейное ли дело почти весь день в воздухе? Как Москва?» — спросил он напоследок. «Столица!» — восхищенно ответил Семен Трудных. Когда младший лейтенант ушел, Холодайкин прошелся по кабинету, потирая руки. «Хороший работник. Настоящий оперативник». Ему бы подучиться немного. Так, не задумываясь, взял бы его в помощники прокурора. Алексей Владимирович сел в кресло и деловито продолжал. «Теперь ясно, что Азаров действовал один». «Совсем не ясно», — возразила Седых. «Рославцев отпадает полностью». «Почему?» «Наивный вопрос, знаменитая журналистка, дочь самой Каминской и боевого заслуженного военачальника». А разве мы с вами...» Не знаем случаев, когда дети высокопоставленных родителей...